Потом деревья отступили, а гребень холма, через который он в конце концов перевалил, был почти голым. Отсюда дорожка побежала вниз, игриво изгибаясь в сторону и сворачивая в неширокую долину, где стоял его дом, защищённый с тыла крутыми холмами, скрытыми дождём и утренним туманом. При виде знакомой картины сердце Векса наполнилось радостью. Здесь его терпеливо ждёт Ариэль. Двухэтажный дом Векса был небольшим, приземистым, но удивительно прочным и надёжным, сложенным из толстых, скреплённых строительным раствором брёвен. Неоднократно просмалённые, они стали почти чёрными. А цементный раствор со временем приобрёл тёмно-коричневый, почти табачный цвет, и только кое-где светлели желтовато-серые заплаты следы недавнего ремонта. Этот дом был построен владельцем небольшой семейной лесопилки в конце 1920-х годов, то есть задолго до того, как мелкие лесозаготовители были вытеснены из отрасли. И задолго до того, как правительство объявило окружающие леса федеральной собственностью и запретило заготовку брёвен, электричество в дом провели примерно в сороковых годах. Крейбенс Векс владел этим домом вот уже 6 лет. Купив его, он первым делом сменил проводку, подлатал углы, расширил ванную комнату на втором этаже и действовал исключительно своими силами он тайно перестроил и переоборудовал подвал под фундаментом здания Кое-кому этот дом показался бы слишком изолированным, стоящим вдали от антенн телевизионных ретрансляторов и кабельных сетей, однако для мистера Векса, чьи увлечения вряд ли могли быть понятны и близки большинству соседей, относительная изоляция стала тем самым непременным условием, которым он руководствовался, выбирая себе участок. Летним полднём Или тёплым вечером он любил сидеть в старинной деревянной качелке на крытой веранде дома и смотреть на широкий двор и полный ярких полевых цветов луг, некогда расчищенный лесозаготовителем и его трудолюбивыми сыновьями. Это было очень красивое зрелище. К тому же, что ни говори, В уединении есть своё очарование с этим не мог не согласиться даже горожанин в хорошую погоду вехс выходил на веранду ужинать захватив с собой пару банок пива когда тишина окружающих холмов начинала ему надоедать он оживлял её позволяя себе услышать голоса тех кто был похоронен на лугу И тогда над травой и цветами разносились протяжные стоны и жалобы, которые звучали для Векса как самая прекрасная музыка, какой не услышишь по радио, даже если будешь слушать его 100 лет подряд. Кроме дома на участке Векса был небольшой сарай. Прежний хозяин ничего не выращивал, но держал лишь идей, для которых он и предназначался. Сарай представлял собой традиционную для этих мест постройку: массивный деревянный каркас на фундаменте, сложенном из булыжников и глышей, надёжно скреплённых цементом. Солнце, дожди и ветра давно уже покрыли кедровые брусья благородной серебристой патиной, которая казалась Вексу очень красивой. лышидей он не держал, и поэтому сарай обычно служил гаражом. Но сегодня случай особый. Векс подрулил к дому и остановился. Таинственная женщина продолжала скрываться в его фургоне, и Векс чувствовал, что ему самому вскоре придётся предпринимать какие-то шаги, чтобы разобраться с ней по-своему. поэтому он и предпочел остановиться у самого крыльца, чтобы иметь возможность наблюдать из дома за тем, как будут развиваться события. На всякий случай он еще раз поглядел в зеркало заднего вида. Никаких признаков того, что женщина вообще существует, Вехс не заметил. Выключив двигатель, он оставил работать дворники и, и стал ждать, пока появятся его верные сторожа. Тусклое мартовское утро оживляли лишь косой серый дождь, качающиеся под ветром былинки и ветки деревьев, но ничто живое не бросалось в глаза. Нет, не зря же он учил их не бросаться очертя голову на каждую подъехавшую машину и не спешить атаковать пеших. Для начала необходимо было заманить вторгшегося на участок человека так глубоко, чтобы спасение стало невозможным. Его стражи знали, что скрытность и осторожность так же важны, как их свирепая ярость, и что самым успешным атакам непременно предшествуют несколько точных, рассчитанных минут полной тишины. которые вселяют в жертву губительную самоуверенность наконец из-за угла дома показалась чёрная узкая как пуля голова с новостревшимися ушами некоторое время пёс только выглядывал из укрытия не спеша показаться целиком как опытный разведчик оглядывая местность и оценивая ситуацию умница пёсик прошептал вехс Из-за угла гаража в промежутке между кедровой балясиной и стволом по зимнему голого клёна выступил второй пёс. Сквозь кисию дождя он казался похожим на случайную игру тени и полутени. При всей своей внимательности Вехс ни за что не заметил бы этих молчаливых и грозных часовых, если бы не знал, где пёс. и кого высматривать. Псы проявляли удивительную сдержанность и самоконтроль. И в этом безусловно была заслуга самого Векса, который открыл в себе настоящий талант дрессировщика. Где-то за серой завесой дождя должны были подстерегать врага ещё две собаки. Наверное, они уже подошли вплотную и притаились за фургоном или ползут на животах сквозь кустарник, там, где их невозможно увидеть. Все его псы одной породы — доберманы пяти или шести лет, что считается для них самым лучшим возрастом. Векс, правда, не стал купировать им уши или хвосты, как поступают с чистокровными доберманами. Поскольку ощущал что-то вроде родственной близости к этим созданным самой природой хищникам. Он был уверен, что постигает мир так же глубоко, как и животные, что умеет видеть окружающее их глазами, что понимает их нужды и разделяет природные инстинкты. Да, у них действительно много общего. Он и эти свирепые хищники слеплены из одного теста. Пёс, скрывавшийся за углом дома, выскользнул на открытое место, а второй вышел из-за ствола чернеющего клёна. Третий доберман возник из-за широкого наполовину сгнившего кедрового пня в заросшем густым падубом углу двора. Дом на колёсах был хорошо им знаком. Собачье зрение, которое, правда, не считалось самой сильной стороной этих животных, им было бы вполне достаточно, чтобы узнать хозяина за лобовым стеклом. Зато обоняние, в тысячу раз более острое, чем у обычного человеческого существа, наверняка донесло до них его запах из-под завесу дождя. и даже сквозь стекло и металл кабины и всё же они ещё на посту и потому не виляют хвостами и не выражают своей радости никаким иным способом